Спирия. J R Ellis. Тело в долине. Пролог. Если не будешь ты осторожен, Providence Pot смерть найти поможет. Глубоко под долиной Йоркшира, где сгустившуюся тишину нарушало лишь журчание мелких ручейков, по тёмным проходам пробирались спелеологи. Его голоса со зловещим эхом разносились по пещере. На голову с потолка то и дело падали капли воды. Вскоре в отдалении послышался рёв подземной реки. Пятна света от креппящихся к скамням фонарей танцевали по стенам, порождая гигантские тени. Они ощутились в странном мире из камня, грязи и ила, где запутанные сети соединённых друг с другом туннелей на сотни футов уходили в глубь земли. 1 фут равен 0,3 м. Холод здесь царил круглый год. Но в протяжении тысячелетий вода мало-помалу растворяла известняк, создавая скульптурные формы, которые легко было принять за произведения искусства странной подземной цивилизации. С потолка пещер свисали длинные пальцы сталактитов, из пола выступали сталагмиты. Спелеологи преодолели лишь половину пути. Они вошли в длинный, почти прямой проход двадцати футов высотой с неровными каменными стенами, по полу которого протекал неглубокий ручей. "Здесь чуток полегче", крикнул, вернувшись назад, шедший впереди проводник. "Скоро сделаем привал". Эхо донесло до него ответы членов группы. Пробираясь по тоннелю, мужчина прикидывал время и расстояние. Они дошли сюда за два с половиной часа. Нужно немного отдохнуть и перекусить, а потом потребуется еще столько же, чтобы добраться до выхода. Возглавляя новичков, он брал на себя большую ответственность. Слишком многое могло пойти не по плану. Бывало, что люди падали, ломали руки и ноги, и лишь спустя несколько часов их находили спасатели. Порой безрассудные любители приключений терялись в лабиринте переходов, И случалось, даже умирали от изнеможения и переохлаждения. Внезапно, обо что-то споткнувшись, проводник полетел вперёд. И тут же мысленно обозвал себя глупцом за то, что отвлёкся. Если бы он сломал лодыжку, всю группу ждали бы серьёзные проблемы. Интересно, что попало под ноги? Кажется, что-то мягкое. Он опустил голову, чтобы осветить странный предмет, и потрясённо отшатнулся. Фонарь Выхватив из темноты чью-то голову, на полу коридора распростёрлось мужское тело с пробитым черепом. Волосы слиплись от запекшейся крови. Поражённый до глубины души спелеолог всё же мысленно отметил, что на мертвеце не было снаряжения для спуска в пещеры. А ещё он знал этого мужчину.